Когда он бежал, на его массивные груди буграми вздувались тугие мышцы. Неутомимые ноги он наследовал от своего отца Хилея, могучего гонщего пса, а его челюсти дробили кости коребу с такой же легкостью, с какой любом мог бы раздробить их при помощи камня. Он прожил на свете всего одиннадцать месяцев, но восемь из них он прожил в лесах. И эта дикая жизнь закалила его. Она подвергла его всевозможным жестоким испытаниям без скидки на возраст, научила борьбе за существование, научила охотиться и защищаться, научила сначала думать, а потом уж пускать в ход клыки. Силе он не уступал Нетте, который был вдвое старше его, но его сила сочеталась с удивительной хитростью и стремительностью, тогда как Нетта был лишён этих качеств. Их в нём ничто не воспитало. Суровая школа дикой природы хорошо подготовила Микки к этому дню, которому суждено было стать роковым для него и для Нетте. Когда солнце зажгло лес холодным белым пламенем, Микки затрусил к охотничьей тропе Либо. Он вышел на то место, где Либо проходил накануне, и подозрительно втянул в ноздри человеческий запах, который еще держался в следах лыж. Микки уже успел привыкнуть к этому запаху, но по-прежнему испытывал к нему недоверие. И все-таки, хотя запах Лебо был ему отвратителен, его неодолимо влекло к капканам траппера. Этот запах внушал ему необъяснимый страх, и тем не менее он не находил в себе сил уйти от него. Трижды за последние десять дней он видел самого человека. Однажды ничего не подозревавший Лебо прошел всего в десяти шагах от того места, где притаился Микки. Вот и теперь Мики побежал прямо к болоту, где лебе оставил свои капканы. Там водилось очень много кроликов, и именно они чаще всего забирались в кеке илибо в маленькие шалашики из лапника, которые траппер строил, чтобы приманку не заносило снегом. Кроликов было множество, и они выводили либо из себя. При каждом обходе он обнаруживал кроликов в двух из каждых трёх капканов, которые ставил для поимки ценных пушных зверей. Однако в местах, где изобилуют кролики, водятся также пиканы и рыси. Вот почему Лебо, хотя и проклинал расплодившихся кроликов, на чём свет стоит, всё-таки продолжал ставить ловушки именно в этом болоте. А теперь, помимо этой длинноухой чумы, его начала допикать одичавшая собака. Лебо, предвкушая расправос с ненавистным псом, Торопливо шагал по снегу, сверкающему блестками утреннего солнца, а за ним на поводке из сыромятного ремня бежал Нете. Когда лебо и Нете подошли к болоту, Микки в трёх милях к западу от них обнюхивал первый кекек. Накануне утром он убил Пекана именно тут, но теперь кекек был пуст, исчез даже колышек для приманки и не было заметно никаких признаков спрятанного капкана. Пробежав четверть мили, Микки... посмотрел второй кекек и обнаружил, что он тоже пуст. Это сбило его с толку, и он направился к третьему кекеку. На прежде чем приблизиться к шалашику, несколько минут недоверчиво нюхал воздух. Следов человека тут оказалось особенно много. Снег был плотно утоптан, а запах лягуд так сильно ударил ему в ноздри, что он гнавление Мики представил, будто траппер прячется где-то совсем рядом. Потом Мики сделал несколько осторожных шагов вперёд. Заглянул в отверстие шалашика и увидел припавшего к земле большого кролика, который смотрел на него круглыми испуганными глазами. Мики заподозрил какую-то опасность и остановился. Ему очень не понравилась поза вапужа старого кролика. Другие кролики, которых он находил в кикеках либо либо бились в капкане, либо лежали вытянувшись, почти замёрзнув насмерть, либо болтались в волосяной петле. Но этот вопус сидел, сжавшись в тёплый пушистый комок. Дело в том, что этого кролика либо изловил руками в дупле упавшего дерева и привязал верёмешком к колышку, а потом расставил чуть подаль от него целое гнездо капканов и засыпал их снегом. Мики подходил к гибельной ловушке всё ближе и ближе, несмотря на то, что ощущение надвигающейся опасности становилось всё сильнее. Вопус Словно завороженный, его медленным, неотвратимым приближением сидел неподвижно, как каменный. И тут Микки прыгнул. Его челюсти замкнулись на спине кролика, и в тот же миг раздался ляг стали, и его заднюю лапу сдавил капкан. С рычанием Микки уронил кролика и повернулся. Щелк, щелк, щелк. Два капкана захлопнулись впустую, но третий защемил ему переднюю лапу. С той же стремительностью, с какой он только что схватил кролика, с той же яростью, с какой накануне он убил пекана, Мики стиснул зубами этого нового беспощадного врага. Его клыки скрипнули на холодной стали. Он в буквальном смысле слова содрал капкан с лапы, так что снег вокруг залял от брызнувшей крови. Мики, уплённый, извернулся, чтобы освободить из заднюю лапу, однако капкан держал её крепко. Мики грыз его, пока из пасти у него не полилась кровь. Он всё ещё продолжал эту неравную борьбу с холодной сталью, когда из ельника в 20 шагах от шалаша вышли Лебо и Нетте. Траппер остановился. Он тяжело дышал, а его глаза горели злорадством. Он ещё в 200 шагах от Кикека услышал лязг онеципи, удерживавшей капкан. Ага, попался, прохрипел Лебо, дёргая поводок Нетте. Он попался, Нетте. Проклятый разбойник, с которым ты должен разделаться. «Сейчас я спущу тебя с поводка, и тогда куси, куси его!» Микки перестал грызть капкан и замер, не спуская с них глаз. Когда опасность стала явной, его страх перед этим человеком исчез бесследно. Теперь им владели только ярость и жажда боя. Инстинктивно он разобрался в истинном положении вещей. Его врагами были человек и пес, а не эта холодная штука, схватившая его за ногу. Он всё вспомнил так, словно это случилось вчера. Ему уже доводилось видеть человека с дубинкой в руке. Алибо тоже сжимал в руке увесистую дубинку. Но Микки не испугался. Его пристальный взгляд был устремлён на собаку. Спущенный с поводка нет и застыл десятки шагов от кикека. Щетинистая шерсть у него на загривке встала дыбом. Всё тело было напряжено. Микки услышал голос человека. «Хватай его, нет и коси его!» Микки ждал, не шевелясь. Суровые уроки, преподанные ему лесной жизнью, научили его выжидать, наблюдать и пускать в ход хитрость. Он распластался на брюхе, положив нос между передними лапами. Его губы чуть-чуть приподнялись, слегка приоткрыв клыки. Но он не рычал, и только в неподвижных глазах горели два огонька. Лебо был поражен. И во вдруг охватило новое возбуждение, и он даже забыл о своём намерении отомстить этому псу за испорченные шкурки. Ему никогда не приходилось видеть, чтобы попавшая в капкан рысь, лиса или волк вели себя таким образом. И он ещё не встречал собаки с такими глазами, как эти глаза, неподвижно смотревшие на нето. Лебо даже дышать перестал. Шаг за шагом, дюйм за дюймом подбирался на этих своих жертв. Расстояние между ними всё сокращалось: 10 шагов, 8, 6. Мики не шелохнулся, даже ни разу не моргнул. С тигриным рыком Нетт кинулся на него. И тут произошло чудо. Так, по крайней мере, показалось Жаку Лебо. С быстротой настолько молниеносной, что траппер почти не уловил этого движения, Мики проскочил под брюхом Нетта на всю длину цепи, удерживавшей капкан. повернулся и вцепился нэты в горло. Всё это не заняло и 5 секунд. Собаки упали в снег, а лебек крепче жал дубинку в руке и смотрел на них как завороженный. Он услышал хруст сжимающихся челюстей и понял, что это сжимаются челюсти дикого пса. Он услышал рычание, которое медленно превратилось в болезненный хрип и понял, что это хрипит нэты. Лицо траппера побагровело. Глаза его налились кровью. Его переполняло неистовое возбуждение. Он уже смаковал верную победу над давним соперником. Вот дьявол! Он совсем загрыз Нетте, пробормотал Лебо, задыхаясь. Нет, такой собаки я еще не видел. Я его не убью, а возьму живьем, и он раздерет в клочья хваленую собаку Анри Дюрана. В форте о год он покажет этому ублюдку. Черт подери! Нетте почти уже перестал хрипеть и, подняв дубинку, либо подбежал к собакам. Продолжая сжимать зубы на горле Нетте, Мики краешком глаза заметил приближение новой опасности. Он отпустил врага и рванулся в сторону, пытаясь увернуться от спускающейся дубинки. Это удалось ему лишь отчасти. Дубинка задела его по плечу, и он был сбит с ног. Однако Мики тотчас вскочил и прыгнул на лебок. Траппер умел орудовать дубинкой. Всю свою жизнь он совершенствовался в этом умении и теперь, внезапно, повернув руку, ударил Микки по голове сбоку с такой силой, что у него и из пасти и ноздрей брызнула кровь. Он был оглушен и полуослеп. Новый прыжок и новый удар дубинкой. Микки услышал смех Лебо, полный свирепой радости. Дубинка в третий, в четвёртый, в пятый раз валила его на землю, и либо перестал см смеяться, а в его глазах появилось что-то вроде страха. В шестой раз траппер промахнулся, и глыки микисомкнулись на его груди. Они разодрали толстую куртку и рубаху точно по пирожной бумагу и располосовали кожу либо на 10 дюймов выше, и они впились бы в горло траппера, но глазамики были жалят и кровью, и он плохо рассчитал прыжок. Перепуганный насмерть Либо отчаянно завопил. «Нете! Нете!» – кричал траппер, бестолково размахивая дубинкой. Нете не отозвался. Возможно, в эту минуту он понял, что чуть было не погиб из-за жестокости своего хозяина. А вокруг был дикий лес, распахивавший перед ним врата свободы. Когда Либо снова позвал Нете, тот, оставляя кровавые следы, улепетывал в чащу. Больше траппера его не видел. Возможно, на это пристал какой-нибудь волчий стаи, ведь он сам был на четверть волком. Либо некогда было глядеть ему вслед. Он снова взмахнул дубинка и снова промахнулся. На этот раз его спасла чистая случайность. Цепь завязалась узлом, и Микки был отброшен на снег в тот самый миг, когда траппер уже ощутил горячее дыхание собаки на своей шее в непосредственной близости от сонной артерии. Микки шлепнулся на бок. Прежде чем он успел подняться, дубинка начала молотить его по голове, вбивая ее в снег. У него потемнело в глазах. Встать на ноги он уже не мог. Он лежал оглушенный и слушал над собой задыхающийся, ликующий голос человека. Либо радовался своей победе и, несмотря на свою душевную тупость, не мог унять дрожи, которая сотрясала его при мысли, что его чуть было не настигла смерть, не дотянувшаяся до его горла всего на два звена цепи. Глава 17. Под вечер Нанетта, жена Либо, увидела, что её муж вышел из леса волочать что-то за собой по снегу. Когда она услышала проклятия, которыми траппер осыпала дичавшую собаку, в её душе сразу же зародилась жалость к ней. Когда-то, ещё до рождения первого ребёнка, у Нанетты была собака, к которой она очень привязалась. Собака, в свою очередь, питала к ней преданную любовь, Но лебо так жесток обращался с четвероногим другом жены, хоть немного скрашивавшим её безрадостное существование, что Нанетта сама отвела свою любимицу подальше в лес. И та, как теперь Нетта предпочла опасности свободной жизни в лесу свирепым побоям траппера. Вот почему Нанетта сочувствовала псу, грабившему капкан её мужа, и надеялась, что он избежит участи, которую готовил ему траппер. Когда Лебо подошёл ближе, Нанетта увидела, что он тащится с собой волокушу, сооружённую из четырёх жердей, и разглядев прикрученный к этим жердям живой груз, она вскрикнула от ужаса. Лапы Мики были растянуты между жердями и привязаны так крепко, что он не мог пошевелиться. Его шея была стянута верёвкой, также привязанной к поперечине, а его морду лебо обмотал сороматным ремнём, сородив на морде, который не под силу было бы разорвать даже медведю. Леба спледнял Мики таким образом, пока тот ещё не пришёл в себя после избиения. На это глядела на окровавленную собаку, не в силах сказать ни слова. Она много раз видела, как Леба избивал ездовых собак своей дубинкой, но такое зрелище ей представилось впервые. Голова и плечи Мики представляли собой смёрзшуюся кровавую массу. Потом на это увидел его глаза. И взгляд был устремлён прямо на неё. И она отвернулась, опасаясь, как бы муж не заметил выражения её лица. Лёба втащил волокушу в хижину, распрямился и, потирая руки с торжеством, садился разпростёрто на полу мики. Нанета поняла, что траппер в прекрасном настроении и молча ждала какого-нибудь объяснения. Чёрт побери.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 Я побьюсь с кем-нибудь об заклад, что он покончит с хвалёным Бирановским бойцом прежде, чем секундная стрелка на часах фактора успеет два раза обоежать циферблат. Такое зверюги я ещё не видевал. Пригляди за ним на нета, а я пойду построю для него отдельную загородку. Если его посадить к другим собакам, он и всех растерзает. Мики проводил любов взглядом до двери хижины, а потом сразу же опять посмотрел на нанету. Она подошла и нагнулась к нему. В её глазах блестели слёзы. Мики глухо зарычал, но рычание тут же замерло у него в горле. Он в первый раз видел перед собой женщину, и тотчас почувствовал, что это существо разительно отличается от двуногого зверя, который избил его и связал. Сердце в его искалеченном и израненном теле вдруг замерло.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 которая играла с его детьми и получала еду из рук женщины. В нём вновь проснулась собачья преданность всему человеческому роду. А женщина подбежала к плите, вернулась с тазиком тёплой воды и мягкой тряпочкой, принялась смывать кровь с его головы, что-то приговаривая ласковым голосом, полным жалости и любви. Мики закрыл глаза. Он перестал бояться, и из его груди вырвался судорожный вздох.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 Мгновенный напрягся, стараясь вырваться из своих уз, чтобы потыкаться носом в это удивительное маленькое существо. Он забыл про боль. Покрытое синяками ранами тела, как будто перестало ныть. Он уже не замечал, что задние лапы у него совсем отнялись, так туго они были стянуты ремнями. Эти два чудесных существа подчинили себе все его чувства и инстинкты. На это в эту минуту превратилось в настоящую красавицу.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 Такой материнской любовью, такой добротой светилось всё её существо, когда она ненадолго вырвалась из-под гнёта вечного страха. Глебо действительно вошёл так тихо, что она не сразу его заметила, и он почти минуту простоял, наблюдая за тем, как она разговаривает с Мики, полусмеясь, полуплача, а малышка болтает ножками, весело лепечет и всплескивает ручками от радости. Чувство его более бросительно на смешливые злые хмылки. Он свирепо выругался, на нето вдрогнула, словно её ударили. "Вставай, дурища", рявкнул он. Она послушно встала и попятилась, прижимая девочку к груди. Мики заметил эту перемену, и в его глазах снова в тёмных налебозажёгся зеленоватый огонь. Он злобно по-волчьи зарычал. Лебо повернулся к нанете, которая стояла у окошка, по-прежнему держа ребёнка на руках. Румянец ещё не исчез с её щёк, глаза не погасли, а перекинутая через плечо толстая коса отливала шёлком в лучах заходящего солнца. Это была прелестная картина, но она не успокоила злоба Лебо. «Если ты попробуешь и из этого пса сделать котёночка, как тогда измину, то я с тобой...»